Глава двадцатая Ирина Потапова Женская логика — странный предмет. Вот вроде бы есть, а вроде бы. Улыбнувшись собственным мыслям, я едва заметно качнула головой, крепче сжимая кружку. Чай медленно, но верно остывал, а Потапов все молчал, глядя куда угодно, но не на меня. А я смотрела на его такое родное, любимое лицо и давила в себе порыв протянуть руку через стол и разгладить хмурую складку, залегшую между бровей. Говорю же, женская логика. Странный предмет. И пусть где-то в глубине души жило мстительное желание помучить сидящего напротив меня мужчину, делать это мне не хотелось. Мне бы семью сохранить, получить, наконец... Свою долю тихого, мирного счастья, да и... Мы и так достаточно страдали, хватит. — Макс! — тихо окликнула я Потапова, склонив голову на бок и прикусив купу. На той уже не было живого места, но избавиться от такой вредной привычки я не могла. — А? — Макс осоловило моргнул, как будто только сейчас осознав, что не один на собственной кухне, а потом тряхнул головой и потер переносицу. В таком чужом, родном и до боли знакомом жесте. Выдаваясь головой, что тема разговора мне явно не понравится. Дырку протрешь. Я тихо вздохнула, осторожно подув на чай и сделав маленький аккуратный глоток. Пить уже не хотелось, но нужно хоть чем-то себя занять и успокоить дрожащие руки. Получалось так себе, если честно. Поэтому я снова вздохнула и добавила, покосившись в сторону коридора. Потапов, у нас есть десять, максимум пятнадцать минут. Потом начнется. Апокалипсис, ага. Макс криво усмехнулся, явно припомнив собственные приключения в роли отца-одиночки. Отставив кружку с нетронутым кофе в сторону, он размял плечи и потер ладонями лицо, а потом выдал, глядя прямо мне в глаза. «Ты даже не представляешь, Риш, как я сейчас хочу схватить тебя в охапку и перетащить к себе на колени, обнять и хоть на какое-то время представить, что мы одни в этой гребаной вселенной, но...» «Мы взрослые, ответственные люди!» Я дернула уголком губ в намеке на улыбку и вновь уткнулась носом в чай. И пробубнила, нахухлившись как воробей, и родители двух очаровательных малышей, которые обязаны спасти мир от разрушительного любопытства собственных чад. Ага. На пару минут вокруг повисла тишина. А после я тихо хохотнула, бросив на Потапова веселый взгляд, и закусила ноготь на большом пальце руки, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшим смущением. И вроде бы Макс не сделал ничего такого, просто смотрел на меня, но было что-то такое в его взгляде, что-то теплое, родное, ласковое и такое необходимое мне сейчас. И все же, о чем ты хотел поговорить? Я свела брови к переносице, чутко прислушиваясь к возне мелких. Эта квартира была больше нашей, но я могла бы с точностью до сантиметра определить, где находятся двойняшки. Определить и успеть предотвратить. Гипотетический разгром. Ну, хотя бы попытаться минимизировать возможный ущерб. Да. Риш, помнишь, я рассказывал тебе про фонд? Наконец, подал голос Макс. и Я не смогла подавить предательскую дрожь в руках. Я давно не была наивной и глупой девочкой, и я прекрасно понимала, что за благородным фасадом слишком часто прячут неприглядную грязь и откровенный криминал. Но все равно не могла представить, кем надо быть, чтобы творить такое. Такое? Такое? Да. Я невольно поежилась, пытаясь стряхнуть накатившую внезапно панику. Для нее вроде бы не было причин, но по телу скользнула предательская дрожь, и я машинально обхватила себя руками за плечи. «Эй!» Мои щеки коснулись чужие теплые пальцы. Я подняла голову, тут же утонув в ласковом, чуть обеспокоенном взгляде Максима. «Ты же понимаешь, что я не дам вас в обиду, м? «Выдыхай, Риш, все будет хорошо, я обещаю». И столько уверенности было в его словах, что это просто невозможно проигнорировать. Слабо улыбнувшись, я кивнула головой и тихо спросила, сцепив пальцы в замок на коленях. «Так что там с этим фондом?» Ну, Макс помедлил, словно подбирая слова, взъерошил волосы на затылке и сухо заговорил, стиснув кулаки так, что побелели костяшки. Но это было все, что выдавало его состояние. Мы с Гором кое-что выяснили про него. И оказалось, что случай с тобой, точнее то, как они с тобой работали, в общем, это далеко не первый случай, Риш, не первый и, боюсь, не последний, как оказалось, все это, Потапов неопределенно мотнул головой, годами отлаженная схема, рабочая, не требующая больших усилий схема нелегального обогащения. Да. Вот как? Я растерянно потерла нос, судорожно вздохнув. Мне даже сказать на это было нечего, потому что где-то внутри, где-то глубоко-глубоко в душе я и сама подозревала нечто подобное. Просто... Просто все еще верила в лучшее в людях. Глупая, наивная Иринка. Стоило догадаться, что госпожа Дичишина вряд ли похожа на человека, в котором осталось хоть что-то человеческое. Уж простите меня за тавтологию. Да, Макс кивнул в такт собственных мыслей, повертел в руках нетронутую чашку кофе и залпом осушил ее. И, судя по подрагивающим рукам, он тоже подумал именно об этой женщине. И по логике этой самой схемы нас должны были оставить в покое. Полная семья, стабильный доход, законный брак и соответствующие условия проживания. Понимаю, что даже в таком случае можно что-то накопать, но все же нас действительно должны были оставить в покое. Вот только ключевое слово «должны были». Но... Но это самая мадам Дичишина решила прыгнуть выше головы. Макс хмыкнул и так улыбнулся, что я отшатнулась назад, чудом не свалившись с табуретки. И дело не в том, что я верила в то, что он может сделать мне больно, нет. Просто он выглядел так пугающе, что сложно было отреагировать иначе. Он выглядел как человек, здесь и сейчас способный на осознанное убийство. Я даже знать не хотела о чем, точнее, о ком он думал в этот самый момент, но догадаться было несложно. Уж слишком примечательной оказалась госпожа Дичишина, выдающаяся женщина во всех, так сказать, отношениях, настолько, что у меня кровь, стыла в жилах, стоило вспомнить наше общение. «Ты хочешь сказать...» Я замолчала, пытаясь сформулировать крутившуюся в голове мысль, и растерянно уставилась на Потапова, так и не сумев подобрать слова. Ну, все оказалось так банально, Риш, что даже не смешно. Макс улыбнулся хищное зло. Глубоко мною, уважаемая Оксана Витальевна, хочет денег, много денег, и никогда-то в отдаленном будущем а прямо здесь и прямо сейчас. А так как дама, она целеустремленная и очень уж предприимчивая, то собрала вокруг себя кружок по интересам. И этот кружок... Тут Потапов резко выдохнул, сжав пальцы в кулаки так, что побелели костяшки. Закрыв глаза, он пару минут честно пытался взять себя в руки, а когда не смог... Сжал переносицу большим и указательным пальцем, замер, так и повел плечом, словно пытаясь скинуть лишние эмоции и чувства. И глядя на него такого, сосредоточенного, готового действовать здесь и сейчас, и неважно, какой будет цена, я вдруг подумала о том, что все будет хорошо. Мысль показалась мне глупой, до да безобразия, абсурдной и совершенно неуместной. Но чем больше недостатков я пыталась в ней найти, тем больше убеждалась в том, что я... Нет, я едва заметно качнула головой, пряча робкую улыбку в кружке давно остывшего чая. Нет, не я, мы. Мы справимся. Так или иначе. И от осознания этой простой истины мне стало чуточку легче на душе. Настолько, что рассеялось сковавшее меня напряжение и стало... Проще дышать. Кружок этот собрал на себя столько статей, что Уголовный кодекс не просто плачет по ним, рыдает на взрыт. Меж тем продолжил Потапов, скривившись так, будто парочку лимонов сживал. «И они не остановятся, Риш. Не в этот раз. Как я понял, они хотят дожать нас, а значит, на простом запугивании уже не остановятся. Прости». Я удивленно моргнула, склонив голову на бок, поставив чашу на стол, слезла со стула и подошла к сутулившемуся Максу, пристально разглядывающему собственные сжатые кулаки. Осторожно коснувшись его напряженной спины, я провела ладонями вниз и тихо вздохнула, обняв удивленного мужчину за талию. — За что ты извиняешься, Потапов? Уткнувшись носом в его плечо, я потерлась им, а мягкую ткань футболки. И, прикрыв глаза, мягко заметила. Ты не виноват, что в мире существуют такие... Хм, люди. С языка рвались выражения покрепче и поинтереснее, но я закусила губу, старательно давя совершенно неуместное желание выругаться с выражением и вслух. Что поделать, материнство и общение с другими мамочками научили меня следить за тем, Что я говорю и как? Если, конечно, не хочу, чтобы первым осознанным предложением у моих мелких стал банальный и емкий посыл на ух. На великом русском могучем. Едва слышно фыркнула представив выражение лица Макса при этом и сжала объятие крепче, почувствовав неуместную, но такую необходимую потребность быть ближе к этому человеку, настолько ближе, насколько это вообще возможно. Я мог бы... Макс, не удержавшись, я ущипнула его запах и добавила в ответ на возмущенное сопение. «Знаешь, Потапов, ты иногда такой умный, что ведешь себя как идиот». И болтаешь ерунду всякую. А вместо того, чтобы в себе копаться и искать виноватых там, где их нет, лучше скажи. Мы. Мы вообще можем хоть что-нибудь сделать. Потапов какое-то время молчал, только сжимал мои руки в своих широких ладонях и гладил запястье подушечками больших пальцев, после чего повернул голову, уткнувшись носом в мою макушку и тихо заметил. Официально нет. Не к чему там, ведь придраться. Просто очень хороший чиновник очень добросовестно выполняет свою работу. Что тут такого-то? Вот если бы их кто-нибудь спровоцировал, заставил ошибиться, то да, думаю, в этом случае их свои же и слили бы. Никто не любит настолько проблемных и слишком уж инициативных людей особенно в таких кругах. Не верить его выводам я не могла и задумчиво угукнула, прижавшись ближе, и чуть помявшись, ляпнула то, что казалось мне самым очевидным выходом из этой ситуации. Ну, тогда, может, может мне стоит спровоцировать их? Озвучив это предложение, я тихо ойкнула, осознав, как сильно напряглось чужое тело в моих объятиях. Потапов сидел, не шевелясь и даже, кажется, не моргая, а потом резко выдохнул и также молча расцепил мои пальцы на своем животе. Погладил нежно тыльную сторону ладони и дернул меня за руку, заставляя обойти его сбоку и встать так, чтобы видеть друг друга. Я скажу это один раз. Голос Макса звучал приглушенно, низко и твердо. Глянув на меня темным, переполненным эмоциями взглядом, он лишь крепче сжал мои пальцы, не давая вырваться и увеличить разделяющее нас расстояние. Глубоко вздохнув, потапов прикрыл на пару секунд глаза, словно пытаясь взять себя в руки и... Притянул меня ближе, обвивая руками за талию. Уткнувшись лбом мне в грудь, он медленно вдохнул и медленно выдохнул согревая кожу под тонкой тканью футболки, посылая по телу толпу мурашек, и заявил злодчик Ане каждое слово. «Нет, ни за что. Ты в этом участвовать не будешь, Риш. Никогда. Я и рассказываю-то тебе это только потому, что ты имеешь право знать, но ты, ты в это не полезешь, поняла меня». С каждым словом его объятия становились все крепче и крепче, словно Потапов вот так, этим примитивным способом, пытался убедить себя, что я никуда не спеку, что я услышала его слова и согласилась с приведенными им аргументами. Что ж. Я тихо вздохнула, осторожно зарывшись пальцами в мягкие волосы на затылке, аккуратно погладила Макса по голове, едва заметно улыбнувшись. Все-таки в чем-то он был прав. Не в моем состоянии ввязываться в такие авантюры. И это дикое желание защитить меня, защитить нас, я тоже могла понять. А еще я просто чувствовала, что вопрос с этим фондом, с этой женщиной, нужно решать здесь и сейчас. Потому что потом, может быть, уже слишком поздно для этого. Макс. Я легонько потянула его за волосы, вынуждая посмотреть на меня. Но этот Цербер только головой мотнул, глухо огрызнувшись. Я сказал «нет, Риш», и это не обсуждается. Но ты «нет». Макс, да послушай же, ты «я» «нет». Да чтоб тебя, Потапов! От всей этой ситуации хотелось плакать и смеяться одновременно. Закусив от досады купу, я резким движением стерла слезы, бегущие по щекам, и, не выдержав, стукнула его кулаком по плечу, потому что да потому что потому что нельзя быть таким вздорным, упрямым, совершенно невозможным человеком. Судорожно вздохнув я, запрокинула голову назад, глотая так и рвавшиеся с языка злые слова. Хотелось кричать о том, что именно поэтому мы и расстались, что он все еще не хочет слышать меня, не хочет считать меня равной себе. Но я кусал щеку изнутри и продолжала упрямо молчать, пытаясь взять себя в руки и успокоиться хоть чуть-чуть. Вот только Потапов, крепко сжав меня в объятиях, не помогал никак. А Вместо этого он прошелся ладонями по моей спине от лопаток до поясницы, смял мои бедра пальцами. От этого сильного, типично мужского жеста я невольно вздрогнула и смутилась, опустив на него растерянный взгляд. А этот гад только усмехнулся, довольно глядя на то, как стремительно краснеет мое лицо. — Не дуйся, рыжик. Ты же знаешь, что я прав. Знаешь ведь? Под ребрами что-то кольнуло, а в груди всколыхнулось совершенно неуместное, по-детски едкое желание сделать назло, топнуть ногой, ударить по плечу и заявить «Ты не прав!» и гордо удалиться в закат. Я бы так и сделала, но... Нет, Макс. Глубоко вздохнув, я медленно выдохнула и покачала головой, а после высвободилась из его хватки, гордо удалившись с кухни. Но остановившись в дверях, я обернулась и тихо заметила «Ты знаешь, что я права». Я понимаю, что ты не хочешь рисковать нами, я ценю то, что ты хочешь нас защитить. Правда, ценю, но с этим, с этой историей нужно заканчивать здесь и сейчас. Пока не стало хуже, подумай над этим, ладно? Риш, просто подумай и пей кофе, он явно уже остыл. На этом я мысленно поставила жирную точку в нашем споре и отправилась к детям. Сердце рвалось выскочить из груди. Пальцы подрагивали от легкого озноба и собственной смелости, но я верила, я искренне верила в то, что говорила. В конце концов, это ведь как пластырь. Лучше сорвать сразу, чем растягивать мучение на неопределенный срок, верно?